Глава 7. Полночь. Время охотничьих сновидений. Время растущих деревьев и темных птиц. Машина украдкой, словно опытный вор, выехала из деревни. Черный дракон почему-то на этот раз уступил место рядом с водителем, с Джарри, Корунду, а сам устроился в салоне, в углу, на краю скамьи. «Спрятался», — решила удивленная Селена. Да, так хорошо, что мальчишки на него внимания не обращали, как будто колора рядом и нет. Братство и Эрна обсуждали учебный день и работу в мастерских, а корон слушал их, изредка вставляя насмешливые замечания. Старший сын Колора, насколько заметила хозяйка места, даже не взглянул ни разу в угол с отцом, хоть и сидел напротив. Селена поняла, что дракон кем-то из ребят заинтересован, и попыталась сообразить, на кого смотрит колор. Умения пока не хватало — определять невидимое направление мысленного внимания. Раза два она порывалась спросить у черного дракона, но боялась, что помешает его наблюдениям. Правда, когда машина въехала на мост, давно расчищенный для проезда, от автосвалки, заросшей когда-то кустами и травами, Конор, сидевший рядом с Эрно, скосился на черного дракона и с любопытством спросил. «Я так грубо все сделал, что сразу видно?» «Нет». «Это тончайшая работа. Я не понимаю, зачем?» Конор хмыкнул, кажется, не собираясь отвечать на вопрос. Селена, которая сидела, поглядывая в окошко напротив, не скрылся ли за тучами белый светильник, поняла, что должна вмешаться. Джари, останови». На последних метрах к дороге машина остановилась. «Насколько я помню, мои права хозяйки места распространяются на всех, кто живет рядом со мной. Даже если мы вдалеке от дома. Колор, Конор, будьте добры объяснить мне, что происходит». «Селена, да ничего такого!» — удивился Конор. Селена промолчала, и мальчишка уже недовольно сказал. «Я подкорректировал свое пространство, чтобы оно было идентичным с пространством космии. Есть у меня одна мысль, и мне хочется проверить, прав ли я». Тишина в тёмном салоне, где все пассажиры прекрасно видели друг друга, благодаря магическим умениям, была недолгой. Привычная к стрессовым ситуациям Селена определилась сразу. «Конор, успокой меня. Это нам и сегодняшней поездке не повредит. Ты можешь дать твёрдую гарантию, что с твоими экспериментами наше дело будет выполнено, и мы благополучно вернёмся домой». Снисходительно до сих пор улыбавшийся, мальчишка замер, глядя на неё. Улыбка медленно опала. Конор опустил глаза, раздумывая. Остальные ждали. Не выдержав паузы, Селена сказала. «Конор, я чувствую себя виноватой, что порчу тебе твой интерес, но...» «Нет, не надо!» — заторопился мальчишка. «Ты права. Я не подумал, чем это может грозить. Все, я убираю соответствие космеи. Колор может подтвердить». «Подтверждаю», — раздалось из темноты. Мотор снова завелся, машина качнулась, переваливаясь с моста на первую пригородную дорогу. Селена посидела немного в молчании, потом не выдержала, протянула руку дотронуться до Конора, а он взял и пожал ей ладонь. Селена выдохнула, не сердится, просто еще раз вспомнил, что не просчитывает будущее и последствия своих поступков. По обеим сторонам дороги редкие, но яркие огни. Эльфы из состоятельных начали застройку пригорода ближе к реке, восстановление своих поместьй. Пока строек маловато, как мало и тех, кто не боится на них работать. Хоть при каждой сильная охрана. Мародеров много, покушаются даже на обычный строительный материал. А поскольку бандиты орудуют чаще группами, то приходится опасаться многого. Рамон как-то сказал, что пару раз ездили по вызову, чуть не в военные действия влезли. Сири не боится. В отличие от своего Шурина, этот оборотень готов драться с кем угодно. Думая о Сири, Селена поймала себя на мысли, что улыбается. Ну, такой он. Что ж делать? Правда, эта ее снисходительность пропадет, коснись драчливости Сири, безопасности деревни и ее жителей, о чем она тоже помнила. Мимо штаба чистильщиков проехали, не останавливаясь. Успели с ними до выезда поговорить через диск а заходить рискованно. Вдруг у них какая-нибудь проверка из тех, на которые часто жалуется Раман. С картой сверились еще раньше, в границах деревни. На этот раз решили ехать непривычной дорогой справа. Уже хорошо знакомый переулок, подсказанный чистильщиками, проскочили легко и по ночным свободным от движения дорогам помчались стремительно». От внимания патрулей и полицейских, поскольку опытные маги в эти службы не попадали, Колор и Джарри обнесли машину довольно сильным заклинанием невидимости. Перед тем, как начать работу, Селена велела Колору и Конору прослушать город, нет ли в его пространстве той странной расколотости, которую они почувствовали вчера, уезжая. Ее заверили, что пространство спокойное и целостное. На первый комплект отклика не получили, хоть и выждали полчаса по прежней договоренности. На второй откликнулись, причем недалеко. Все попрыгали в машину и поехали навстречу владельцам родовых артефактов. Когда определились с расстоянием и временем, нашли удобный переулок, быстро очистили его заклинанием запретом для всех, кроме эльфа, несущего определенное излучение магии. Владельцем оказалась высокая женщина-эльф посмелее предыдущих. Ее машина хоть и остановилась поодаль, но шла она забирать семейные ценности, уверена и без капли сомнений, после чего сразу уехала. Из этого же переулка уловили отклик со стороны древней части города. Прежде чем ехать навстречу, снова проверили первый комплект. Глухо. Поехали по направлению последнего отклика. Ехать пришлось долго». Определившись со временем и расстоянием, Джари сказал, что двое медленно идут им навстречу. Точно без машины. Даже не идут, бредут. Колор, вслушавшись, уточнил. Старики. Снова трое уселись на дорогу, а остальные спрятались в подвал ближайшего дома наблюдать через подвальные окна. Этот эпизод стал самым душераздирающим для Селены. Наревелась в сласть. Только трое сели на страже, в переулок вошли. Как и было сказано, двое — старик и старуха. Они опирались друг на дружку и брели еле-еле, часто останавливались. При виде троих на дороге старики встали и некоторое время не двигались. То ли испугались, то ли запыхались, и надо было отдышаться. Но родовая магия влекла, тянула таких к себе. Они неуверенно прошли несколько шагов, после чего Конор резко встал, взял коробку с комплектом и пошел им навстречу. Коробка, помнилась Елена, была лёгкой. Несколько оберегов и несколько книг. Мальчишка сунул коробку прямо в руки эльфа повыше, видимо, старика. Тихо и неразборчиво сказал. Старуха прижала руки к лицу. А старик что-то ответил, и Конор прямо на его руках открыл коробку. Старик взял несколько вещей. Полистал, не вынимая из коробки, книги в свете огонька своей ладони. Пожал плечами, ткнул остальное назад в руки мальчишки и покачал головой. Конор переспросил. Тот кивнул, взял старуху под руку, помогая ей развернуться. Они пошли из переулка, а мальчишка с коробкой в руках смотрел им вслед. Когда к Конору подошли, он безжизненно сказал. «Они последние из рода. Взяли только обереги. Книги оставили». Когда я спросил, может, передать книги наследникам не по прямой линии, они сказали, что умерли или погибли все, кого они знали. Слишком давно украли у них эти вещи. Джари, тоненьким голосом попросил Колин, — «давай довезем их до дома». «Я согласен», — поспешно сказал Хельми. «Пожалуйста, Джари, они о нас все равно никогда не узнают». «Как скажет хозяйка место», — безучастно напомнил Колор. «Да», — только и смогла выговорить Селена. Машина догнала двух стариков, и Селена вышла пригласить эльфов в салон. Те заколебались, но согласились. Мальчишки помогли войти им. Старик сказал, куда ехать. Тишина в салоне была доброжелательной. «Эльфы спокойно восприняли разношерстную компанию», Хотя Селена сразу почувствовала, что их всех чуть ли не просканировали. Остановились у высотного дома и помогли выйти. Не стали спрашивать, почему они здесь живут. Есть угол и ладно. Высыпали попрощаться все, несмотря на то, что в дороге ни слова не прозвучало. Старуха, перед тем, как повернуться, вдруг подняла руку и погладила Селену по мокрой щеке. «Не плачь, девочка, судьба такая». И как она разглядела в темноте. Селена напомнила себе, эльф же все видит. Только сама остановила эту морщинистую ладонь на своей щеке, пусть на мгновение ободряя, пусть и со слезами. Эльфы повернулись, пошли к подъездной двери. Следующему эльфийскому роду удалось продержаться и без своих артефактов. Видимо, и других много было но, доехав на машине, к маленькому комплекту бежали так, словно эти последние и самые необходимые. Трое взрослых мужчин, что и стало для команды раздающих показателем сильного рода. Мужчины даже осмелились подойти к стражам их потерянного когда-то имущества, чтобы задать вопрос. Присутствие дракона заставило их быть вежливыми и зря не махать руками. «Откуда у вас эти вещи?» «Отобрали награбленное». Глухо ответил Джари, не поднимая головы. «Раздаем». Один из мужчин пытался узнать подробней, но другие оттянули его от стражей, так торопились вернуться и рассмотреть внимательней возвращенные старинные артефакты и книги. Когда они уехали, команда раздающих снова попробовала на отклик первый комплект. Полчаса тишины. Чтобы отрешиться от горьких дум, Селена печально думала. Погулять бы по древнему району города. Уж там-то здание выразительнее и оригинальнее, чем эти однотипные коробки. Может, есть красивые замки, храмы всякие. А ещё лучше погулять бы там с детьми из тёплой норы. Ну, может, не сразу всех туда отвезти, но чтобы они все посмотрели. Типа экскурсии устроить. Только можно ли? Она понимала, что несправедливо к современному городу. Надо видеть его лучшие места — Его красивейшие здания, которых наверняка в городе много, прежде чем давать им какую-то оценку, но старательно думала о постороннем, лишь бы снова не разреветься. Спустя полчаса поднялись с дороги трое, вышли из подвала остальные. Постояли, молчанием почти ушедших в небытие. Договорились отдать осиротевшие, беспризорные книги Бернару или оставить в библиотеке учебно-гостевого дома, что, впрочем, одно и то же. Четвертый комплект отдали супружеской паре. Около двух ночи, тоже ближе к древней части города. Перед отъездом, на всякий случай, решили еще раз проверить первый комплект. Уже никто не садился на дорогу, никто не прятался в подвалах, даже не закрывали заклинаниями переулок. А вдруг представители этого рода настолько слабы, что преграда от посторонних мешает ему ловить магию своего рода? Но вместо отклика почуяли другое. Первым насторожился черный дракон, который сначала пути по городу чутко прислушивался ко всему. Селена заметила, как он резко повернул голову к другому выходу из переулка, потом Конор. Он, наоборот, опустил голову, словно ему так лучше слушать пространство. «Опять что-то с пространством?» — прошептала Селена, вставая рядом с сыном и стараясь разглядеть опасность. Все постепенно собирались в плотную группу и смотрели только в одну сторону. Через мгновение выяснилось, что самыми беззащитными в их компании оказались птенцы Колора. Первым рухнул Эрна. Он упал так резко, будто сломавшись пополам, что разбил бы голову, не быть рядом Колина». Тот почти одновременно, с опозданием на мгновение, бросился под него. Потоптался, удерживая тяжелое тело, и грохнулся рядом, потому что не выдержал веса подростка старше себя. А еще бросился под обоих падающих мальчишек Мика. Все свалились так, как учил на тренировках Колор. И Эрна остался жив. Изумленный Колор только обернулся. Джари бросился к Корунду, который успел дернуть руку к сердцу, и тоже падал. Боевой маг поймал его, схватив за подмышки в полуметре от асфальта. Ничего не понимающая, ошарашенная скоростью происходящего ужаса, Селена вздрогнула. Стоящий слева Мирт издал странный звук, похожий на короткий стон, и начал заваливаться в ее сторону. Она бросилась к нему, одновременно скривившись от болезненного укола в сердце. И в этот момент Конор закричал. «Мика! Колин! Не вставать! Ложитесь! Все ложитесь!» Ни секунды не сомневаясь, Селена, придерживая Мирта, чтобы не ударился, опустилась на колени. Мальчишка выпал из ее рук, когда ледяные корни больно оплели ее сердце, а перед глазами потемнело. И тогда она упала сама. Издалека, уплывая в небытие и задыхаясь от нехватки воздуха, она услышала повелительный крик, тихий в ее состоянии, но все же мучительно ударивший по нервам. «Хельми, помоги ей!» В темноте заволакивающие глаза, хватая ртом воздух, которого почему-то вдруг не стало, она уловила, как на нее с миртом упало что-то еще более темное и шуршащее. А сердце все неотвратимо замерзало, превращаясь в ледышку, которая не может качать, перекачивать кровь, тоже замерзающую. И лед медленно полз по телу, пронизывая все его жилы. «Я умираю», — замороженная мысль. Из тьмы ее выдрали пылающим жаром, и она резко почувствовала, на ней лежит невероятно горячее существо, чья щека касается ее лица. Она лежит, опустив голову за ее плечо, и старательно дышит. Потом она поняла, что существо дышит вместе с нею, заставляя ее сердце вытаивать из ледяного плена, заставляя его стучать в ритм с его жарким сердцем, а кровь отогреваться в чужом огне и бежать привычными путями. Перед глазами прояснила. Хельми лежал на ней, прикрыв крыльями, обняв горячими ладонями за плечи и таким образом заставляя выходить из тьмы. Рядом шевелился кто-то еще, кто дышал, так постановая на выдохе, словно недавно плакал. «Это Мирт», — с трудом вспомнила она, Еще несколько минут забыться, и она уже стояла на подрагивающих от слабости ногах, держась одной рукой за плечи Хельми, который помог ей подняться, другой — за сердце, которому не верила. Бьется? «Что?» — с трудом выговорила она. «Что это было?» «Это еще не было, а все еще есть». Угрюмо сказал Колор, злой до такой степени, что Селена снова не поверила. «Чёрный дракон в таком раздрае? Зато пришла в себя». «Все отдышались», — тихо спросил Джари и подошёл к Селене, испытывающе заглядывая ей в глаза. «Не пугай меня так больше. А то я сама это сделала», — слабо проворчала она, шагнув от Хельми и ткнувшись носом в грудь семейного. «Кто-нибудь ответит мне, что же это есть?» «Нет, не ответим, потому что сами не знаем», — бросил Конор, который словно бы стоял на страже чуть впереди всех к противоположному выходу из переулка. «В следующий раз, когда я велю ложиться, ложись, Селена, а не на колени. Колор, ловим этих или смоемся отсюда?» «Ловим», — тяжело сказал черный дракон. «Меня врасплох, впервые застали, а я хочу взглянуть, кто это». Он сказал взглянуть. «Не хочу знать». Что ж, в экстремальных случаях Селена доверялась своим мужчинам. Если они согласны между собой, что надо сделать нечто, пусть делают. Она оглядела команду. Свободнее всех дышало братство. Ничего удивительного. Ледяной удар разделили на шестерых, как и помощь Хельме, который дышал за шестерых. Хуже было с Эрна и Корундом, Но и они, кажется, выкорабкались. Оба сидели на дороге, спиной друг к другу, в еле различимом защитном коконе, который одновременно подкачивал их силой. Видимо, придя в себя от внезапной атаки, Колор нашел время поместить своих птенцов под магический заслон. Во всяком случае, видно было, как кокон постепенно пропадает, впитываемый птенцами. «И что надо для этого сделать?» спросила Селена, со вздохом заставив себя отойти от семейного. «Для того, чтобы поймать неизвестно кого». «Ловушку, конечно», — сказал Джари, «Ложимся и ждем прихода этих субъектов». Логику семейного понять нетрудно. Если их целенаправленно хотели убить, значит, убийцы придут посмотреть и убедиться, что дело выполнено. Другое дело, что Селена не понимала логики убийц. Зачем? Команда никому не успела насолить в городе. Благодаря сильным магам в команде в городе ни следа не остается после их поездок. И снова морозом по сердцу. Патруль. Четверо погибли именно так. Им остановили сердце. Первое, что она после паники ощутила, оказалось облегчение. Немного смешное в страшной ситуации. Не Конор, как она до сих пор подсознательно страшилась. Не Конор убил патрульных. И не космея. «Подождите!» — вдруг вспомнил Мика. «Наше добро!» и побежал к одиноко стоящей на дороге коробке. Вернулся с грузом и испуганно оглядел всех. «Но ведь они излучают магию! Что делать?» «Давай сюда коробку!» — сказал Мирт. «Артефакты берем мы, я и Корунт. Здесь силовые браслеты и пара кулонов-оберегов. На нас они будут излучать обычную эльфийскую, а в тонкости никто вдаваться не будет. А вот с книгами...» Колор снял куртку и протянул Мике. «Заверни книги. Драконья магия перебьет эльфийскую». «Но кто это сделал?» — спросила Селена с приглушенным страхом, вглядываясь в черный ход переулка. «Вы сумели определить? Вампиры?» По краю волны, несущей смерть, была эльфийская магия. Задумчиво вглядывался туда же Джари. «Хм!» — скептически высказалась она. «Кто-то мне вообще-то постоянно лапшу на уши вешал, что эльфы слабеют». «Но и выясним сейчас, что именно происходит», — холодно сказал Конор. «Ложимся так, чтобы издали казалось, мы и правда умерли». «Джарри, сделаешь завесу мертвеца?» «А что это?» — шепотом поинтересовалась Селена, поводя плечами. Очень уж жутко прозвучало. «Это из арсенала боевого мага сопровождения», — объяснил услышавший шепот семейный. Я накину на нас заклинание, которое можно будет разглядеть только поблизости. А издалека любой, даже сильный маг подумает, что наша аура – аура мертвецов. Но помните, что заклинание будет работать недолго. Слишком много силы берет, поэтому главная задача – притвориться мертвыми. Сначала убийцы определят, что мы мертвы, а потом не будут присматриваться, будучи уверенными в том. Так что ложимся и изображаем». «Конор, ты что-нибудь слышишь? К нам идут?» «Идут», — сквозь зубы процедил черный дракон, расслышавший первым. «Шапки не забудьте, на лица!» Все быстро расположились так, чтобы со стороны виделось, люди упали неожиданно и встать уже не смогли. Селена легла так хитро, чтобы Хельми, легший животом вниз, оказался рядом, рука к руке. Жар, которым он все еще пылал после трансформации, помогал ей, успокаивая. Мальчишка-дракон повернул к ней голову и едва-едва улыбнулся. Когда все замерли, Конор спросил в небо. «Эрна, я тебя не чувствую как братство. Ты готов драться, если что? Сумеешь?» «Я так готов драться, что хоть сейчас в бой!» Хмуро откликнулся тот. «Меня давно так легко на лопатки не клали». Селена услышала одобрительное хмыканье дракона. — Тогда договариваемся. Вступил в диалог Джаре. Корунт, ты пока в полную силу драться не умеешь. Как только мы начинаем, уводи Селену с места драки, хотя бы к стене дома. Не думаю, что их будет много. Зато думаю, что будут очень самоуверенные. — Быстрее бы, что ли! — буркнул Мика. — У меня и кулаки, и ноги чешутся. Гады! — Тихо! — прошептал дракон. И Селена явственно услышала, как он оскалился в предвкушении. «Идут». Горячая ладонь Хельми накрыла прохладную селены. Она сосредоточилась на тепле и на отчетливом пульсе мальчишки. Это помогло расслабиться. Как помогло расслабиться и то, что она вынудила себя думать о постороннем. Например, о том, как расположилась их группа на дороге. Кучно. А по краям лучшие бойцы. Все лицом из круга. Колор лежал, будто падая, пытался опереться на руки. Удобно для упора, когда придется вскакивать. Джарри скрючился на боку, одна рука вытянута вперед и чуть согнута, ладонью опять-таки на дорогу. Мирт вообще лежал близко к высокому бордюру, ссутулившись и руками на нем. Эрна рядом, тоже на боку. Конору щитом служат Мика и Колин. Они лежат друг на друге, что позволяло Конору оставить руки свободными. Думая о том, кто как лежит, Селена смотрела в небо. А звезды в высоком небе бесстрастно смотрели на застывшие фигуры, и Селена вдруг остро пожалела, что дождь закончился. Временами ощущения тела пропадали, а небесные капли своей мгновенной прохладой, покалывая, напоминали бы, что она жива. Теперь и она расслышала шаги, всколыхнувшие тишину и пространство переулка. Беспорядочно, не в ногу, шли несколько человек. Как и предположил Джаре, шли самоуверенно. поток отдавался суховатым эхом. Неизвестные даже не замедлили шага, начиная обходить лежащих. Селена напряглась, не замечая, как струйка пота бежит с виска. А если они заметят, что лежащие дышат? Короткий шип. Звук шагов пропал. Неизвестные застыли от неожиданности. Глухой звук первого удара мгновенно увяз в шелести стремительно взлетающих, поднимающихся с дороги людей. Они немедленно вкладывали в единственный порой удар недавний страх, боль и ненависть к убийцам. Место рядом с Селеной быстро опустело. Она еще поднималась, когда к ней подскочил Корунт и, схватив за руку, помог подняться. Но увести ее с места драки, как скомандовал Конор, эльф не успел. Едва Селена поднялась на ноги, как вдруг стихла. Никто не шевелился. Забывшись и не опуская руки Селены, Корунт огляделся. На дороге лежали семеро в одинаковой одежде. Потом снова коротко прошипел колор. Даже в плохом свете белого светильника ночи видно было, как хищно приподнялась его верхняя губа, обнажая блеснувшие зубы. «И это все?» «Слабаки», — высокомерно сказал Мика. «Драться не умеют, а еще лезут». Никто не засмеялся, глядя на семь неподвижно лежащих тел. «Почти все. Драться они и правда не умеют. А вот за нами может прийти еще кто-то». Откликнулся Конор, снова склонив голову и прислушиваясь. Я чувствую внимание, направленное сюда, но у нас есть время посмотреть на них. Ничего себе! Пробормотал Джари, уже присевший на корточки рядом с одним из убийц и повернувший ему голову на бок, чтобы обнажить шею. Джари единственный в команде, кто отлично знал город утренней зари и достаточно неплохо его обитателей, поэтому остальные к нему подошли сразу. «Но кто это?» — нетерпеливо спросил встревоженный Мика. «Судя по ауре, некромант?» — предположил Конор. Селена склонилась рядом с Джари, зажгла магический огонек, вгляделась в кривые линии татуировки на шее неизвестного и поразилась, переведя глаза на уши лежавшего, эльф. Она почему-то твердо решила для себя, что группа убийц состоит из вампиров, несмотря на излучение эльфийской магии. Мало ли, какая у них маскировка! И тут ее торкнуло. Приглядевшись, она уже не просто наклонилась, а присела, как и Джаря, и тоже повернула бритую голову лежащего без сознания убийцы, который выглядел таким субтильным, таким беспомощным. «Это девушка?» — неверя прошептала она. «Три девчонки и четыре парня», — уточнил Мирт. Он, как о Хельме, деловито связывал руки лежащих довольно длинными рукавами их одеяний, похожих на коротковатые рясы или тоги. «Джарри», — негромко сказал Колор, — «ты знаешь, кто это?» «Знаю», — сказал боевой маг сопровождения. «Орден некромагов, младшая группа. Мы однажды перевозили таких по городу. Сейчас здесь будут старшие наблюдатели. Ждем или сматываемся?» И они переглянулись.